Глава 3. Государь, но подобного ранее не было. Э, как Руси жить без патриарха? Возмущенный вопрос канцлера явно одобрила большая часть Совмина и Сената. Судя по халенным лицам, конечно. У нас недавно Патриарх умер, потому и разногласия. Мое предложение отдать вопрос о религии обер-прокурору Синода вельможе не приняли. Возразили мне вежливо, но почти единогласно. «Мы и так порушили много чего. Сколько монастырей закрылось? Нельзя так!» «И ведь придется договариваться. Дело уж больно специфическое». Перевожу взгляд на главу Сената Долгорукого, позволившего откровенную дерзость. Компромиссная фигура давно стала независимой боевой единицей. Вроде недавно князь занимал пост главы МВД и чётко выполнял все постановления. И вдруг на посту председателя закона совещательного органа Владимир Дмитриевич запел по-другому. Неужели власть так действует? А ведь мы с ним родственники, наши матери и сёстры. Или здесь именно религиозный вопрос? Постоянно об него спотыкаюсь. Весомая часть вельмож по-настоящему верит. Отсюда и накопившиеся разногласия. Ведь многие люди понимают, что я давно планирую решить тему раскола. Пусть староверы получат полунезависимый статус. Сейчас ситуация тлеет, что может вылиться в нехорошие последствия. Взять того же князя. Он вроде лояльный, но сразу пошёл наперекор моей воли. И таких противников изменений и реформ хватает. Я ставлю на важные посты не верных, а достойных. Поэтому приходится работать с разными людьми. Иногда такие манёвры выходят боком. Ранее шла открытая война с иерархами, где я победил. А бояре особо не возмущались, когда получали часть от конфискованного имущества. Плюс в той ситуации попы вели себя чересчур жестко, хотя весомая часть бояр симпатизировала церкви. Только ныне дело в другом, отчего возмущение выплеснулось наружу. Его Величество решил создать сенот и подчинить ему церковь, по примеру Петра Алексеевича. Мое предложение поддержали только Ивлев и Салтыков. На совещании отсутствовал языков, который однозначно был бы на моей стороне. Важен сам факт. Окончательное решение еще не принято, сегодня был пробный шар. И сразу такая реакция. Разбаловал я всех. Даже братьев Лихачевых, являющихся моей опорой. Ситуация сложилась не вчера, и ее надо бы нарешать. Речь не о том, что я самый правильный. У России может быть один хозяин и его имя Царь. Так появилось издумно и пусть продлится вечно. Да и на обострение я пошел сознательно. Есть еще одна причина. Вострок этого и этого тоже. Указываю рукой Дунину на пятерых побледневших вельмош и поясняю. Пусть посидят, подумают. Иван про второе дно сегодняшней встречи знал и заранее подготовился. Никто из бояр пикнуть не успел, как появились солдаты и уволокли указанных мною жертв. После того, как арестованных вывели из зала заседаний, в нем воцарилась гнетущая тишина. Перевожу взгляд на свой портрет, висящий на стене. Ничего так получилось. Одежда в истинно русском стиле. Особо бросаются в глаза красные сапоги. Что за чушь лезет в голову? У меня на носу конфликт с самыми важными чиновниками страны. Поворачиваюсь в сторону вытянувшихся по струнке людей. И чего с ними делать? Ведь сам дал множество прав, сосредоточившись только на важных проектах. Еще и упустил контроль. Они привыкли к самостоятельности, что очень хорошо. Ну и многие вопросы решают коллегиально. Вот и договорились пойти против решения царя. Хотя к арестованному у меня есть отнюдь не религиозные вопросы, они больше из области недавно принятого уголовного кодекса. Да, я потихоньку меняю жизненный уклад в стране. Законотворчество тоже важнейший аспект. Пришлось потратить немало времени, учитывая разнообразные моменты. Вопрос с патриархом пока отложим. Министры и сенаторы аж выдохнули, но после моих следующих слов побледнели еще сильнее. «Вы совсем распоясались. Пора спускать на землю. Начнем с тебя, Алексей». Канцлер явно напуган, но глаз не опустил. Сам Лихачев не ворует, да и министры тоже. Сейчас с этим строго, но есть несколько хороших кормушек, мимо которых сложно пройти. И одна из них — «Волжский транзит». Я могу закрывать глаза на некоторые вещи. Главное, чтобы дело не страдало. Недавно на Волоке две недели ждал оплаченный лес. Причина задержки – министр торговли Плещеев. Вернее, его брат, взявший под контроль часть лесного и строительного бизнеса. Такие вещи прощать нельзя. Значит, буду сейчас снимать стружку. А кого надо, заменю. Даже самый талантливый и верный соратник может поддаться соблазнам. К сожалению, система управления до конца не выстроена. Как и не завершено переформатирование общества, основных фигурантов накажу, другие отделаются испугом. Хотя посмотрю позже, чего там нарыли Башмаков и Матвей Пушкин. Вдруг всплывет что-то интересное. Феденька, так нельзя. Как можно наказывать всех скопом? Родня знала, кого послать на переговоры. Беременная Мария, ныне княгиня Воротынская, идеальный вариант. У её мужа тоже рыльца в пушку. По мнению семьи, она должна разжалобить сердце царя. Только Наталья Алексеевна придерживается иного мнения, о чём сообщает ухмылка младшенькой. «Воспитал на свою голову. Царь или не царь, делаю грозный вид и взираю на оторопевшую сестру». Представь себе, чтобы Дума сопротивлялась Ивану Васильевичу. На самом деле грозный людей, тем более бояр, массово не казнил, лошадо. Но уже при моем отце начали внедрять определенные нарративы о безумном правителе. Нужной династии Романовых, конечно. Мы ведь на самом деле прав на престол не имеем. Иди и поговори с остальными, машу рукой с трудом сдерживая смех. Скажи, что царь решил всех простить, кроме Долгорукого и Ивана Стрешнего. Надо знать меру даже в мздоимстве. Церковный вопрос здесь вторичен. Ты чего? — подскакиваю к хотевшей опуститься на колени сестрицы. — Совсем с ума сошла. Тебе рожать через полтора месяца. Вдруг племянника не доносишь? — Точно? Мальчик будет? Ты ведь ясновидец, Феденька, — огорошила меня всхлипывающая Маша. Все, ступай и не трогайте меня. Хоть день, пожалуйста. Мальчик, значит, мальчик. Психи, а не родичи. Мне еще новых глупых слухов и сплетен не хватало. Еле погасил в свое время нездоровые разговоры о моих необъяснимых талантах. И тут собственная сестра. Вот попыта обрадуются такому подарку. Счастливая царевна вышла из кабинета, бросив строгий взгляд на улыбающуюся Наталью. Я же плюхнулся в кресло и потянулся к кружке с чаем. — Чего это они? Совсем, когда после третьей девки подряд у Машки родится сын, ты что будешь говорить? — перебивает меня сестрёнка, вяжущая носочки недавно рождённой девочки. Или снова угадал? — Вы чего? Серьёзно? Но ведь, Федя, ты царь. На Руси твоё слово закон, а самое смешное, что часто твои предсказания сбываются. Понимающий народ верит не юродивым на паперте, а тебе. Наши сестры тоже. Думаешь, чего эта гусы не обрадовалась? Ей ведь 40, а эти роды, скорее всего, последние. Ведь не все бодрые плодовитых в 50, как Евдакия. Евдокия. Согласен. Когда я оказался в этом мире, то наговорил много лишнего. Там и исторических персонажей касалось, или предсказаний воин. Вроде вокруг своей, а я быстро прекратил вещать о Оракул. Но ведь есть еще действия. Нельзя недооценивать местных. Когда царь указывает купцу открыть новый бизнес, который сразу дает хороший доход, то о подобных странностях шепчутся. Потом приходится через спецслужбы сливать информацию с опровержением. Мол, государь узнал о деле у немцев и прочих французов. Я ведь внедрил немало технических новинок с усовершенствованиями. А тебе только дай повод поиздеваться над старшими, чу пальцем в начавшую хохотать сестрёнку. Совсем избаловались без присмотра. Вот, сам упомянул. Ты когда последний раз в Москве был? Четыре месяца назад. И то проездом на три дня. Вот народ и распускается. К каждому чиновнику человека из тайной канцелярии не приставишь. Я всё понимаю, но надо честь знать. Теперь нехорошим взглядом наградили уже меня. Нужно хоть немного думать о будущем, Феде. Но у царя не может быть двух семей. А вообще, я бы всех казнила. <как> Давлюсь чаем, глядя на невозмутимую Наташу. И ведь она не врёт. Сестра действительно готова казнить всех замешанных в мутных схемах. Ещё и лезет в мою личную жизнь. Воруют. Все. Не дала мне возразить собеседница. С каких это пор у нас изменились законы? Ты сам твердишь о порядке и общественных канонах для всех людей, невзирая на и происхождения. и происхождение. И, думаешь, наши родичи святые? Если нет, то на плаху. Либо наказать по закону. Пусть едут в Сибирь. Воспитал чудовище на свою голову. Она ведь воспринимает все буквально. Я знаю, что люди используют связи при поставках провизии кожи и тканей в армию. Царская семья тоже. Ведь Маша пришла в первую очередь просить за своего мужа. Оттого и так переживала. Я хорошо снял стружку со всех, за кем водились Гришки. Народ изрядно перепугался. Но я же не могу посадить в тюрьму главного русского полководца и родную сестру. Его жену Евдокию. Хотя Марткин особо в аферах не замечен. Непотизм никто не отменял. Наверное, с ним сложно бороться. Для того мной созданы фактически олигархические семейства из собственной родни. При этом русский истеблишмент изрядно разбавлен и другими кланами. По моим замыслам, они разделят сферы влияния, договорятся и породнятся. Главное — баланс и жесткий арбитр на первых порах. Далее система стабилизируется и начнет жить самостоятельно. Царь может оказаться неподходящим для правления. В истории таких случаев хватало. А ещё должна быть здоровая конкуренция среди группировок, дабы одна не хапнула всю власть. Не скрою, что создаю на Руси английский вариант организации общества. Естественно, с местной спецификой. О чём сестрёнка знает. Речь не о копировании Англии, а о моих замыслах. Да и по излишне загребущим рукам я периодически бью. Причём больно. Упомянутый Долгоруков не даст собрать. он сейчас дает показания, позже прочту. Там хватает материала на несколько статей. Но даже при таком раскладе князей казнить нельзя. Вышка у нас положена только за массовые убийства, оставление войск на поле боя, заговоры и связи с иностранной разведкой. Знать конечно. Простых людишек баловать нельзя, и для них список преступлений больше. Только сейчас надо обсудить очень важный момент. Понимаю совершенную ошибку и возможные проблемы для страны. Хотя я стараюсь минимизировать их негативный эффект. Ты ведь была в гостях, у называя вещи своими именами у твоей настоящей жены. Голубые глаза просто лучились иронией. Святослав и Оленька хорошенькие, да и твоя Агафья. Она воспитана, образована и умна. И красивая. Кто спорит? Но под угрозой будущей страны. Твое тоже. Люди недовольны и начинают объединяться вокруг Александра. Ему 15 самого женить пора. Племянник все понимает и находится на стороне матери. Рассказать, как к тебе относится Анна? Что происходит, Феденька? Надо срочно решать сложившуюся ситуацию. А ты продолжаешь болтаться по стране, еще и многих верных людей отталкиваешь. Сестренка – один из немногих людей, кому я могу сказать правду. Не всю, конечно. Я люблю ее. Она похожа на ту Гашу, ты поняла. С ней я чувствую себя полноценным человеком. Не царём, а именно обычным мужчиной. Некоторое время мы молчали. Да, вторая Агафья действительно завоевала моё сердце и похожа на первую жену Феди. Всё могут короли? Нет. Но я и не собираюсь жениться. Так нельзя. Вернее, ситуация становится неуправляемой. В голосе Натальи уже нет даже намёка на иронию. Надо что-то делать. Кто спорит? В сложившемся положении меня волнует исключительно сын. Саша не приспособен к правлению. Что доказал Измайловский проект. Человек просто скидывает все вопросы на окружающих. В отличие от меня, катающегося по стране и лично погружающегося в важные аспекты. А я ведь фактически делаю ручные настройки управления страной. Чтобы сыну было легче. Именно он следующий царь. Племянники не вариант. Станет только хуже. Потому я и пытаюсь создать рабочую систему. Заодно не допустить сращивания аристократических группировок. Крайне важна ставка на новое поколение чиновников. По моим подсчетам, надо еще года три, дабы они стали настоящим противовесом боярам. К сожалению, быстрее не получается. Хочу взять сына с собой в поездку по стране. Заодно посмотрит, что сейчас происходит на юге. Он умный, должен понять. Россия готовится к решающему рывку. Может, осознав масштаб уже сделанного и задуманного, он проявит любопытство к деталям. Судя по очередному скептическому взгляду, мой план Наталью не впечатлил. Это ты готовишься, выжимая из казны все средства. А их лучше отправить на медицину, образование или помощь переселенцам. Так говорят Софья и Ваня. Про канцлера и министра финансов лучше промолчать. Они за сердце хватаются, когда ты требуешь новых денег. Сестра отложила в сторону вязание. Я тоже немного в финансах понимаю. Фёдор, вся Россия держится исключительно на волжском транзите. Случись какие-то перемены, и всё рухнет. Экономика пока слабая, промышленность только обретает силу, необходимо время. Нам просто везёт безмерно. Разрабатывать золото ты запрещаешь. Однако расходы растут. Армия поглощает всё больше ресурсов. Настоящую войну мы не осилим. Или придется урезать многие проекты. Это тоже не нравится людям. Пусть даже на армейских поставках можно неплохо заработать, а Марткин и остальные генералы прикрепят себе новые ордена. Но что дальше? Бусурмане не дураки и сделали правильные выводы. Война между Портой и Персией почти затухла. Я читала доклад посланника и говорила с главой Мита: Думаю, скоро будет подписан мир. Значит, мы останемся против османов вместе с венецианцами. Только они могут договориться. Эти нам не простят Крым дикое поле, а тем не впервые мириться. Растёт, сестрёнка, значит, мои старания оказались не напрасными. Мне бы десяток таких помощников. Только Ваня за мог, а по-настоящему никому доверять нельзя. Даже кристально честному Дунину или Щукину. Вернее, они больше силовики. Не придадут, но сложный проект не потянут. Я ведь специально сделал сестру заместителем главы канцелярии, куда поступает различная информация, в том числе из-за границы. По сути, это центр управления страной. Соображала Наталья всегда быстро. Плюс часто делает правильные выводы. Насчет Венеции она не права, но логика в ее словах есть. «Наша армия 4 года...» пусть и успешно, отбивается от бусурман в Добрудже. В случае возобновления большой войны придётся идти через горы. Ты ведь не отступишь и захочешь дать решающий бой. Преимущество на море в этом случае почти бесполезное. Для чего потребуются почти все наши полки и огромные ресурсы. Хорошо, хоть армию можно снабжать по морю. Продолжила сестрёнка. А у нас Польша под боком. Литву тоже не забудут. Уж слишком жёстко ты обошёлся с магнатами и шляхтой. Ещё обиженные иудеи выделяют деньги. Пусть польское войско слабее русского, а зато людей там хватает. Злых, ограбленных и потерявших родню надо уточнить. И ладно бы захваченные земли частично отдали нашим вельможам и дворянам, но ты выбрал иной путь. В итоге разочаровав и даже разозлив собственных подданных. ВВ тайная канцелярия со своей работой пока справляется, но до поры до времени слишком много противоречий. И вопрос с патриархом добавляет новых сложностей. Теперь еще и аресты. Как будем расхлебывать такую кашу? Мы влезли в слишком много мест одновременно. Я считаю, что поход за Дунай преждевременный. Это отнимет слишком много сил. Здесь сложно спорить, насчет Литвы я малость поторопился. Или нет. Огромные земли дались русской армии почти без боя. Если брать классическую военную науку, всего три крупных сражения. Хотя пришлось постараться при уничтожении различных отрядов шляхты. Воевать поляки умеют. Глупо с этим спорить. Им не хватает организации и талантливого лидера. Но все эти Костюшки и прочие Домбровские откуда-то брались. Значит, и здесь найдутся. От мирного соглашения Варшава отказалась. По факту Россия сейчас воюет за двумя странами. Благо, хоть джунгары помогли с Китаем. Радует, что Наталья произнесла «мы», и я действительно угадал, подтянув ее к власти. Насчёт присоединённых русских земель не всё так плохо. Обстановка на большей части западного края стабильная. Получившие землю и порядок мужики занимаются своим делом, пополняя казну. Важно, что магнаты и шляхты лишены опоры, включая идеологическую. Народ почти везде спокойно воспринял возврат к православию. Польскую армию же необходимо уничтожить в этом году. Действительно, глупо лезть за Дунай, когда рядом недодавленный противник, искренне нас ненавидящий. А с патриархом я, конечно, дал маху, хоть и развернул ситуацию в свою пользу. Психанул, честно говоря. Просто надоели эти бесконечные заговоры, откуда торчат уши иерархов, вернее, бороды. Хорошо, что, получив в распоряжение огромные земли, церковники ринулись искоренять униатство и католичество. Им сейчас есть чем заняться, ведь надо обустраивать приходы, размещать настоятелей. Заодно многие храмы необходимо перестроить. Это сильно сбавило градус недовольства. Даже самые упорные мои противники понимают, что мы совершили святое дело. Посмотрим, чем всё закончится. Пока же надо обсудить с сестрёнкой рабочие моменты. Заодно провести разбор по чиновникам, излишне увлёкшимся коммерцией. Сам их распустил, теперь полезли проблемы. С другой стороны, ранее воровали тоже. Просто при моём правлении бюджет страны вырос в 6 раз и сильно взлетели объёмы закупок. Вот народ и проталкивает свои интересы. Но вменяемых людей тоже хватает. Особенно среди молодёжи, воспитанной на новых принципах. Да и платят сейчас госслужащим неплохо. В общем, будем думать. И пора готовить небольшую перетряску правительства. Некоторые господа излишне расслабились. Позже должен подъехать Саша, который сегодня осматривает наконец-то построенное здание библиотеки. Эх, если бы он так же любил политические дела, как книги. В его нынешнем возрасте Фёдор короновался и по-настоящему правил страной, вникая в различные нюансы. Пусть и опирался на людей, подготовленных отцом. Александр же прилежно осваивает науки имеет склонность к языкам, даже уделяет немало времени физической подготовке. Но есть в нём этакая инфантильность. Надо понимать окружающую реальность. Здесь взрослит гораздо раньше, чем в 21 веке. До обломщины и популярности рантье еще очень далеко. Все заняты делом, начиная с детства. Понятно, что у представителей верхней прослойки общества своя картина. Они могут позволить детям больше. Да и я привнес в этот мир немало развлечений. Но детей воспитывают в строгости. У меня же не получится. Поездка по стране будет одним из элементов воспитания. Надо обладать не только академическими знаниями, но и умением разбираться в людях, а также быстро оценивать ситуацию. Сидя во дворце, этому не научишься.